Личная добросовестность. Устойчивое доверие всегда основано на добросовестности. Это верно всегда. Это принцип. Подобно тому, как доверие строится на добросовестности, добросовестность является следствием характера и компетентности. Развивая в себе сильный характер и компетентность, мы обретаем мудрость и здравый смысл, основу всех великих достижений и доверия. Рисунок 27 в буклете приложений демонстрируют основные факторы построения доверия. Начнём с трёх граней характера – цельности, зрелости и менталитета достаточности. Цельность означает, что мы строим свою жизнь на основе принципов и естественных законов, которые в итоге определяют последствия нашего поведения. Честность предполагает, что человек говорит правду. Цельность – это выполнение обещаний, данных себе и или другим. Человек обретает зрелость – сделав всё для достижения цельности и совершив личную победу над собой, что даёт ему возможность быть одновременно смелым и добрым. Другими словами, зрелый человек может справляться со сложными проблемами, проявляя сострадание. Сочетание смелости и доброты – это одновременно и источник, и результат цельности. Менталитет достаточности означает, что вместо того, чтобы расценивать жизнь как соревнование, в котором может быть только один победитель, Мы смотрим на неё как нарок изобилия, дающий постоянно увеличивающиеся возможности, ресурсы и богатства. Мы не сравниваем себя с другими, а искренне радуемся их успехам. Ощущение недостаточности возникает у человека, оценивающего себя на основе сравнения с другими и боящегося чужих успехов. Такие люди могут отрицать, что им чего-то не хватает, но они чувствуют, как зависть разъедает им душу. Тот, кто обладает менталитетом достаточности, видят в своих конкурентах самых ценных и важных учителей. Цельность, зрелость и менталитет достаточности – качества, идеально подходящие для формирования взаимодополняющей команды. Теперь рассмотрим такой критерий, как компетентность. Техническая компетентность – это знания и умения, необходимые для решения той или иной конкретной задачи. Концептуальные знания – это способность видеть картину в целом, Понимать, каким образом отдельные части связаны между собой. Это умение мыслить стратегически и систематически, а не только тактически. Взаимозависимость – это понимание того, что в реальной жизни всё взаимосвязано, в частности в организациях и взаимодополняющих командах, стремящихся к победе и сохранению лояльности клиентам, партнёрам, поставщикам и собственникам компании. Независимое мышление во взаимозависимой реальности – подобно игре в теннис клюшкой для гольфа или аналоговому мышлению в цифровом мире. Когда мой зять мэт проходил интервью при поступлении в медицинский колледж, его спросили, кому бы он отдал предпочтение, честному, но неквалифицированному хирургу или квалифицированному, но нечестному. Он подумал и дал очень хороший ответ. «Все зависит от ситуации. Если бы мне нужна была операция, я бы выбрал квалифицированного хирурга». Если бы передо мной стоял вопрос, нужна ли вообще эта операция, то я бы предпочел обратиться к честному. Конечно, характер и компетентность важны в равной степени. Одно не в состоянии заменить другое. Генерал Норман Шварцкоп вспоминал. «В армии я встречал множество лидеров, которые были весьма и весьма компетентными. Однако они не обладали характером. За все свои успехи в армии они хотели получать поощрение в виде повышения по службе, орденов и медалей, продвижения за счет других, очередной бумажки, в которой бы говорилось о присвоении им более высокого звания, верного пути наверх. Эти люди были компетентными, но им недоставало характера. В то же время я видел множество лидеров, которые обладали великолепным характером, но были недостаточно компетентны. Они не были готовы выполнять все требования, предъявляемые к лидеру и прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы стать великими лидерами. Чтобы быть лидером в 21 веке, необходимо одновременно обладать характером и быть компетентным. Постепенно вы поймете, почему невозможно добиться значительного прогресса в отношениях с другими людьми, если в вашей жизни нет порядка или в целом на вас нельзя положиться. Возможно, вам это очевидно и сейчас. Для укрепления любых взаимоотношений необходимо начать с себя. Вы сами должны стать лучше».